Двенадцатое. Они подскочили, похватали портупеи и рванули было к училищу. Там неподалеку квартировала Тамара. Колька остановил. Не туда. «Куда же?» — прикрикнул Остапчук сгоряча. Тот, классно зубами, сказал. «В казарму, к Сорокину». «С чего это?» — удивился Акимов, тихоря позорно переводя дух. «Вот они, семейная жизнь и сытные обеды». Колька хотел было ответить, но промолчал. О страшной тайне, что Сорокин к Тамаре неровно дышит, никто не знал. Только он, царицыны соседки и весь район. В общем, все, исключая сорокинских подчиненных. Но им официально знать не положено. Сказал лишь, был я у Тамары. Соседка говорит два дня, как не видела. Развернувшись, метнулись к казарме железнодорожников. Остапчик ни о чем не спрашивал. Он потел, задыхался, злился. И мысли в его голове метались самые насущные. Старый конспиратор, мать его. Вот как тут теперь объяснить, что она у него делала, к тому же в его отсутствие. А вот как раз и телефонная будка. Повинуясь скорее наитию, чем черным подозрением, сержант бросил «Я догоню» и замедлил шаг. Дождавшись, когда те отбегут подальше, извлек записную книжку, набрал номер. «Кардиология!» Сержант Оставчук беспокоит. «Пригласите, пожалуйста, больного Сорокина к трубочке. Идет тихий час». А сам Сорокин, не прогневайтесь, точно почивает? Нигде не бегает, как на медне, перед отбоем. Бог знает, что вы говорите, товарищ сержант. Нарушение режима — это не у нас. И все-таки посмотрите, а с меня при первом удобном случае конфеты. <с -титр>. Умеете вы уговаривать. Ну, погодите, не плачьте. Дежурная, положив трубку, отлучилась, но вскоре вернулась. Вы слушаете? Шутник вы, товарищ сержант. Все в порядке, больной на месте, отдыхает. «Благодарствуйте», — сказала Стопчук от всего сердца. «Как вас величать, красавица, чтобы при встрече другой конфеты не вручить? Вы подпишите для Шурочки Ц». Запомнил. «А чего ж не просто для Шурочки?» «Потому что есть еще Шура Серова», — пояснила сестра. «Она вчера дежурила». «Будет еще пачка хорошего чая». Пообещал Остапчук и, повесив трубку, уже без ненужной поспешности, последовал по знакомому адресу. В подъезде было сыро, прохладно, пробирал до костей. Три ступеньки вверх, налево, в жилое крыло. Первая дверь налево же Сорокинская. На другую сторону справа, распашонкой, комната Машкина, закрытая на замок. Дверь Сорокина заперта на ключ, который, как всем известно, всегда лежал под ней. «Только руку просунуть». Акимов, пытаясь перевести дух, с излишней тщательностью осматривал косяк, саму дверь, стены, пока Колька, потеряв терпение, не спросил. «Открывать, что ли?» «Ты закрывал». Парень нетерпеливо кивнул, сунул руку под дверь, достал ключ и отворил. Первое, что бросилось в глаза — темнота и чистота. Темнота посреди белого дня объяснялась просто задернутыми занавесками. Плюс тюль. Слева от входа тахта, посредине у окна стол, застеленный скатертью, с чисто вымытой пепельницей и даже бутылкой из-под шампанского, назначенной вазой, в которой красовалась подсохшая ветка белого шиповника. У стола лежала тамара, с потолка, с крюка, на котором некогда висела люстра, свисали провода. Почему перекушенные? шепотом спросила Кима, взглатывая и невольно отводя глаза. Это я, по сатижими пояснил, еле шевеля губами колька, пытался искусственное дыхание сделать. «Да вот, что, не надо было?» «Ничего, ничего», — повторил Сергей, поводя глазами бездумно и очумело телок «Все равно уж». «Да, верно». Тамара была определённо и бесспорно мертва. вошел подоспевший Остапчук, снял фуражку, подошел к столу, огляделся, к чему-то сказал, «Чисто-то, как на Пасху». Задрав голову, поднял руку к потолку, вздохнул. «Опергруппу вызову». Он шагнул в коридор, где находился телефон. «Не работает», — начал было Колька, но Остапчук уже вышел. Вернувшись, сержант подтвердил. «Не работает. Пойду к дежурному по станции, а вы тут сторожите». Снова ушел. «Чего с телефоном-то?» — спросил Акимов, но дверь уже закрылась. Колька молча вышел в коридор, вернулся с трубкой. «И тут перекусил». Мрачно пошутил Сергей. «Провода оборваны». — пояснил Колька, показывая, какой провод ветхий и обмотка потрескавшаяся. Я снял трубку, он и оборвался. И от корпуса кабель отошел. И сдюжил, старик. Кимов соображал, как сейчас будет объясняться с товарищами с Петровки, что пострадавшая делала в чужой квартире. И не просто чужой, а той ответственным квартиросъемщиком, который значится начальник отделения милиции капитан Сорокин — находящийся ныне на излечении. «Ты подождешь?» — уточнил он у Кольки. «Как-никак, свидетель». «Подожду, конечно». «Только какой я вам тут свидетель? Я ничегошники не видел». «Рассказывай, что знаешь, а я займусь хоть чем-то», — сказал Акимов. Колька послушно принялся излагать, о чем наметный говорил старый мастер, про сопливую просьбу директора, про то, как тот сыграл труса и не захотел объясняться с обиженной Тамарой. «Разругались они, то есть?» уточнил лейтенант. Но Пожарский такой постановке вопроса воспротивился. Директор никогда в жизни не осмелился бы в открытую подсапаться с Тамарой. «Просто и ревизором подтявкнул, чтоб на него не свалили». «Понимаю», — заверил Акимов, а сам пытался, собрав с трудом расползающиеся мысли, изобразить хотя бы первичный осмотр. «Итак, чистота и режущий глаз порядок». В Сорокинской обители он бывал не раз, и нельзя было сказать, что капитан такой уж неряха. Однако всегда видно, когда прибирается мужик, скрипя зубами, и когда уют с любовью наводит женщина. Акимову, по крайней мере, видно, особенно в силу его нынешнего семейного положения. Занавески и тюль новые, подкрахмаленные, стекла сияют. Вот эта скатерть! Никогда он ее не видел. Сам стол, старый, казенный, многими локтями выскобленный, прекрасно без нее использовали. Само собой, вот эта бутылка, она же ваза. К чему Сорокину шампанское? Да еще с шиповниками. Сергей, любящий муж в цветочном снабжении, съевший собаку, удивился. Откуда шиповник? Лично неоднократно и тщетно обшаривал всю округу в поисках этой прекрасной замены розум, но так и не нашел. Сама же Тамара... Ох, не просто смотреть на то, что недавно было хорошо знакомым тебе, да еще и лично с симпатичным человеком. Сергей, собравшись с духом, держа руки на весу, чтоб ненароком не схватиться, пальцев не наляпать, осторожно принялся осматривать. Выглядела она, как обычно, то есть безупречно, строгое белое лицо, покойно закрытые глаза, пышные черные серебром волосы. Правда, не стянутый в обычный узел, а уложена высокую красивую прическу с какими-то локонами. Да так искусно, что почти и не растрепалось. Правда, на затылке какой-то след. Но это пусть уж медик определяет. Одета она уж очень прекрасно. Платье незнакомое. И за дня в день она ходила в суконном, черном, поношном, пусть и отглаженном, мастерски заштопанном, а тут какое-то красивое, по ее жизни щегольское. Пусть и темное, но не черная, не серая, а бордовая, винного цвета. И на ногах не тапки, чуни или еще что, а настоящие домашние туфельки. Да еще и каблучки не стоптаны. «Сергей Павлович, вот тут записка на столе. Придавленный необыкновенно чистой пепельницей, лежал несколько раз смятый и разглаженный листок, на котором чернильным карандашом было набросано несколько слов» некоторые из которых были перечеркнуты, точнее, с каким-то остервенением замараны. «Ухожу исключительно по собственному моему желанию. Нет никаких сил терпеть вашу подлость. А дальше?» «Дальше, Сергей Павлович, клякса. Я оборвана. Ох-ох-ох». А Тимов тоскливо глянул в окно. Не идет ли подмога? Нет, пока нет. «Ты ее руку знаешь?» «Она писала?» «Тамара», признал парень. «И главное, с большой буквы «вы». Соображал лейтенант, неужели же Николаевича адресовано, быть не может? И все равно, сквернее, скверного. Соседка, стала быть, тебе сюда направила. Сказала, поищу одноглазого, глядишь там, наша молодая. И подморгнула этот вот, колько изобразил нечто таинственно-сальное. Что за цирк и шачий, пароли, явки не наигрались в любовь по юности, что ни к чему хорошему не приводит. Один в госпитале, а вторая. «На... А ведь ловко, как маскировались. Каково ему сердечнику будет услышать?» «Где сам Сорокин?» — поинтересовался Колька. «В госпитале. Опять сердце?» — оно. «Как ему скажут, что она?» «Вот это. Там церемониться не станут. Вколют люминала какого и скажут. Дело серьезное, Труп на твоей жилплощади. Чего беречь, это цацкаться? «Он не договорил». Под окнами закашлялся, заперхал какой-то гроб на колесах. И первым из двери, которая то ли отвалилась, то ли открылась, выбрался Остапчук. За ним незнакомый молодой, судя по уверенным замашкам старшей группы. Потом знакомый лейтенант, незаменимый ходячий справочник, уволен. Эксперт с чемоданчиком, врач, фотограф. Все, можно перевести дух. Приехали те, на которых реально спихнуть смерть Тамары. Старший группы немедленно оправдал надежды, вошел орлом, по-хозяйски огляделся, едва глянув на Тамару, уселся за стол и твердой рукой начертал авторитетное заключение. «Покончила жизнь самоубийством через повешение», — повторил Волин и деликатно спросил, «Не рановато ли, товарищ капитан?» Тот высокомерно ответил, «Нет, в самый раз. Время смерти вполне можно и без фельдшера определить». «Неужто?» — холодно поинтересовался вошедший медик. Капитан чуть смутился, но нашелся и продолжил. «Если бы вас не было, что скажете?» Осмотрев тело, медик предположил, что примерно часов восемь назад. «Вот и я говорю», — подхватил капитан. «И не зачем опергруппу по пустякам тревожить?» — ехидно спросил Сергей. Муровец, смерив его взглядом, безошибочно определил. «Этого вот можно спокойно игнорировать» и обратился к Костопчуку. Завтра вскроют и окончательно разъяснят. Пока же сами можете наблюдать картину типичную, чуть не с учебника. Электропровод на крюке под потолком и на шее. Сходится? Так-то оно так, но снова попытался встретить Акимов и вновь безрезультатно. Кто проживает на жилплощади, прервал капитан. Сорокин Николай Николаевич. Соседи есть? Я соседи. Оказалось, что компания пополнилась Машкиным. Акимов недовольно подумал. Вечно этому лешему больше всех надо. Зовут не идет, не зовут он тут как тут. И почему не на службе? Кто таков? Спросил Муровец. Путевой обходчик Машкин Иван Миронович. Имеется кто-нибудь на вашей площади? Племянник мой, Роман Сахаров, несовершеннолетний. Где были вчера вечером, сегодня утром? С утра я трудился, вот только пришел, как услышал, что стряслось, доложил Миронович. Вчера же вечеру ездил в ДК железнодорожников, в кино, на путь славы. Очень хорошая картина. Лихая девчонка, машинист. А если покороче?» Акимов внутренне возликовал. «Заткнули Мироныча. Теперь из него слова не вытянешь». Однако, на удивление, обходчик не обиделся, а мирно продолжил. «Вчера я заходил к товарищу Сорокину. Вы не знали, что он в госпитале?» Резче чем следовало бы спросил Сергей. Тот поджал губы, глянул косо. Как не знать, знал. Потому и подумал, что за напасть. Люстра горит. Но мне никто не отпир, и я подумал. Понял. Вновь прервал старший. А ваш несовершеннолетний где пребывал вчера вечером? до да на танцах дело молодое. Достаточно. Муровиц обратился к его. Так, товарищ участковый. Следователь. Неважно. Где, вы говорите, пребывает сейчас товарищ Сорокин? В госпитале. Уловил. «Кем ему, гражданка, как потерпевшую звать?» «Газаева Тамара Тенгизовна», — подсказал Колька. «Спасибо. Ты кто такой?» «Свидетель. Я ее, ну, обнаружил. Она у нас в ремесленном завстоловой», — начал докладывать парень. «Меня директор за ней послал». «Ясно», — оборвал капитан. «Почему тут искал, а не по месту прописки?» Колька сухо изложил суть полученного задания и историю поисков. Муровец, на удивление, одобрил. «Хвалю, товарищ». «Действовали грамотно. Распишитесь, тут и координат свои оставьте». Выяснилось, что, слушая вроде бы в полухо, выговаривая свои «понял, уловил, дальше». Он списал аж два листа убористым почерком и увенчал писанину подписью, длинный, прихотливый, со множеством закорючек. «Есть что?» — в полголоса спросил Акимов. «На первый взгляд никаких повреждений, травм, исключая перелом палача. Не вижу», — ответил медик. Примечание. Перелом палача, он же перелом висельника. Результат гиперэкстензии. Травмы, вызванные резким движением верхней части шейного отдела позвоночника. «А вот на затылке», — начал было Сергей, фельдшер кивнул и вежливо, но с ноткой нетерпения произнес. «Да-да, на затылке есть след. Возможный кровоподтек». «Но если этот вот товарищ, — он кивнул на кольку, — не придерживал труп, обрезая провод, то, учитывая траекторию, возможно, что это след от удара о стол». «С бороздой что?» — продолжал донимать лейтенант. «Могу говорить лишь о том, что борозда есть, соответствует форме петли и повреждения прижизненные». Старший группы отрезал. «Вот я и говорю, самоубийство!» — и заторопил. «Заканчивайте тут, собирайтесь. Дел много». На завтра Акимов, повисев на телефоне, уже около одиннадцати утра был уведомлен о том, что и патологоанатом дал заключение. Смерть наступила, скорее всего, в результате самоубийства. — Вот так вот, оперативно, — пробормотал Астапчук, бродя хмуро, как туча. — Ударники, мать их. — Саныч, что гложет? — Думаю, Серега, думаю. — Так поделись думами. — Погоди нико времени